Полинезийский тип – абстрактное понятие, соединяющее характеристики нескольких физических типов. Отмечая, что эти физические типы неравномерно распространены на Полинезийских островах, он предположил, что расовое смешение не предшествовало расселению в Полинезии. Очевидно, что они проникли в Тихоокеанскую область в разное время и, возможно, разными путями. Несомненно, они представляли разные языки и разные культуры. Разделяя взгляды Саливена, Линтон писал: Недавние исследования физического типа убедительно показали, что полинезийцы воплощают не чистую расу, а соединение по меньшей мере трех расовых элементов. Вслед за тем Хенди суммировал мнение полинезианистов Саливен, Диксон, и Шапира единодушно говорят о сложном расовом типе в Полинезии и неравномерном распределении его типичных элементов. Диксон, Линтон и ниже подписавшиеся анализировали те или иные культурные фазы и установили наличие нескольких отчетливых пластов или групп культурных элементов. А Черчилл почти 20 лет назад разделил полинезийские лингвистические элементы на две различные группы. Эти заключения впоследствии никем не опровергнуты, и поскольку остров Пасхи восточный форпост полинезийского треугольника, представляется интересная возможность проследить источники смешения, анализируя необычную местную культуру. В основе этой главы лежит доклад, насколько культура острова Пасхи является полинезийской, прочитанный на 7-м Международном конгрессе антропологических и этнографических наук, состоявшемся в 1964 году в Москве, некоторые дополнительные данные взяты из монографии «Искусство острова Пасхи», вышедшей в 1976 году. Мысль о том, что уединенный остров Пасхи представляет собой тигель, в котором сплавились разные культуры, не является плодом недавних раскопок. Открывшие Пасху в 1722 году голландцы описали живших совместно представителей разных расовых типов. Одним из первых на борт голландского корабля поднялся некий представитель островной знати с удлиненными мочками ушей и совершенно белый. Большинство островитян, по описанию голландцев, смуглые вроде испанцев, но встречаются и более темнокожие, и совсем белые, а некоторые розовые, словно они обгорели на солнце. Повторно открывшие остров в 1770 году испанцы обратили внимание на бородатых высокого роста тучных белых и румяных пасхальцев. Цвет кожи местных жителей они описывают как белый, темный и красноватый. Про волосы пишут мягкие, каштанового цвета, у других черные, а у третьих – рыжеватые или светло-коричневые. Поздний период с его гражданскими войнами и свержением статуй явно отразился на составе обитателей Пасхи, поскольку Кук в 1774 году застал сильно поредевшее, голодающее, истощенное усобицами население явно полинезийского происхождения, никак не связанное, по его мнению, с монолитными статуями, который он считал памятниками древней эпохи, не пользующимися заботой современных ему пасхальцев. Мы уже видели, как первым европейцам, поселившимся на Пасхе и наладившим общение с островитянами, рассказывали, что прежде на острове жили вместе два разных народа с разными языками, один пришел с востока, другой с запада, и что идея вояния статуи принадлежала первопоселенцам длинноухим, Но большую часть нынешнего населения составляли потомки второй волны иммигрантов короткоухих, которые после долгого мирного сосуществования восстали и перебили во рву по ике всех длинноухих мужского пола. Тщательный опрос стариков, проведенный в 1886 году Томпсоном через переводчика Тейтянина Салмана, убедил его в истинности утверждения пасхальцев, что остров принял не одну волну переселенцев. Кнохе присоединился к этому мнению, обнаружив неоднородность местной культуры. Он заключил, что преобладающему ныне населению предшествовал не полинезийский субстрат, однако отверг, высказанное в 1870 году предположение специалиста по истории инков